для организаций которых необходимо приложение внешней силы, примитивные массы и высокоорганизованные. По некоторым соображениям нам хотелось бы обратить особое внимание на одно различие, ускользнувшее от внимания рассмотренных нами авторов. Я имею в виду различие между массами без вождей и массами с вождями. Вопреки устоявшейся традиции, мы в качестве исходного пункта выберем не относительно простую массу, А высокоорганизованные, устойчивые и долговечные искусственные массы. Самые интересные примеры таких структур это церковь, община верующих и армия, войска. Церковь и войска искусственные массы, то есть необходимо приложить извне известное принуждение, чтобы уберечь их от распада и предупредить изменения их структуры. Как правило, человека не спрашивают, хочет ли он вступить в эту массу, как и не предоставляют ему свободное право сделать это.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 Такая же иерархия, правда, создана и в церкви, но здесь иерархия не играет такой самодавляющей роли, так как знания людей и заботу о них в большей степени приписывают Христу, Богу, а не пастырю, человеку. Против такого понимания лебединозной структуры армии можно с полным правом возразить, что идеи отечества, национальной чести и тому подобное, каковы и очень важны для сохранения армии, не нашли отражение в моих рассуждениях. На это можно ответить, что это другой, более сложный случай массы. А примеры великих полководцев Цезаря, Вальленштейна, Наполеона показывают, что эти идеи не являются необходимым условием сохранения армии. А возможной заменой вождя руководящей идеей и соотношением между вождём и идеей мы будем говорить немного дальше. Пренебрежение этим лебединозным фактором в армии, даже если не он один играет организующую и сохраняющую роль, является большим теоретическим дефектом, а в практическом плане чаревато опасностью. Прусский милитаризм, страдающий от отсутствия психологичности в той же мере, что и немецкая наука, ощутил это на собственном опыте в период Великой мировой войны. Военные неврозы, разложившие германскую армию, явились протестом индивида против роли навязанной ему в армии, и, согласно исследованиям Георга Зиммеля, можно утверждать, что безразличное отношение командиров к своим солдатам явилось главной причиной массового заболевания неврозами. По лучшей оценке, значимые роли либидо, фантастические посулы 14 пунктов американского президента вероятно не нашли бы такой поддержки и веры, и верное оружие не сломалось бы в руках немецких военачальников.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 Но уже сейчас мы можем бросить разобранным нами авторам упрёк в том, что они в недостаточной мере оценили значение Важдя для психологии масс. Мы же выбрали этот предмет первым в нашем исследовании, чем поставили себя в выгодное положение. Нам представляется, что мы находимся на правильном пути, который позволит нам прояснить главное проявление психологии масс не свободу индивида в массе,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 Страх так силен, что подавляет способность к здравым суждениям и эмоциональным привязанностям. МакДугал даже рассматривает случай паники, правда не военной, как наглядный пример обнаруженного им повышения аффекта в результате заразительности – primary induction. Однако это рациональное объяснение в данном случае абсолютно непригодно. Сначала надо найти объяснение столь сильному страху. Величина опасности не может быть причиной паники.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 которые до тех пор преуменьшали в его глазах грозившую опасность. Теперь же, когда индивид остался с опасностью наедине, он воспринимает её острее и неопроизвольно её преувеличивает. Следовательно, панический страх предполагает ослабление либидинозной структуры и является правильной реакцией на него, а не наоборот. То есть не страх разрушает либидинозную привязанность,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 Для нас поучительным и полезным является упомянутый ранее случай паники в армии, когда опасность является привычной или очень ненамного превышает привычный уровень. Не следует однако ожидать, что слово паника является строгим термином, определяющим какое-то точно определённое состояние. Иногда этим словом обозначают любой массовый страх, в других случаях страх отдельного человека, если этот страх чрезвычайно силён.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 В пьесе один из воинов кричит: "Военачальник потерял голову, и вся серийца бросаются в паническое бегство". Потеря вождя в любом смысле, как и самые безумные вымыслы о нём, вызывает панику даже в том случае, если опасность осталась прежней. С разрывом связи с вождём, как правило, рушится и связь, объединявшая индивидов в массе. Масса разлетается как баллонская склянка, у которой отломили кончик.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 Группе заговорщиков, врагов Христа и христианской веры, удаётся найти гробницу с надписью, в которой Иосиф Аримафейский признаётся, что движимый благочестием, на третий день после распятия извлёк из гроба тело Христа и тайно захоронил его на новом месте. Этим действием заговорщики уничтожили веру в воскресение Христа и в его божественную сущность. Следствием этой археологической находки Явилось потрясение основ европейской культуры и вспышки разнузданного насилия и преступлений. Все эти насилие и преступления прекратились только после того, как заговорщики были разоблачены и уличены в фальсификации. На первый план среди причин описанного в романе разложения религиозной массы выходит не страх, для которого нет причин, а безрассудное и враждебное отношение индивидов друг к другу.